Глава седьмая. Прощание с Компарилоном. Эпизод двадцать шестой. Ланч состоял из горки нежных мучных шариков, покрытых корочкой различного цвета и содержащих разнообразную начинку. Дениадор взял со стола небольшой предмет, который, будучи развернутым, оказался парой тонких прозрачных перчаток и надел их. Гости последовали его примеру.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 — Рекомендую отведать горячего сидра. У нас холодно, и мы стараемся подогревать пищу, даже десерт. — Неплохо придумано, — похвалил Пилород. — И как красиво сервировано! — Я просто стараюсь быть гостеприимным, — ответил Дениадор. — Что до меня, то я нуждаюсь в немногом.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 Точка зрения скептиков такова, — сказал Дениадор, — что и гигантский спутник, и радиоактивность Земли — просто легенды. Искать ее — все равно, что искать птичье молоко и мех. Возможно, но не должно же это удерживать Кампареллон хотя бы от попытки поиска.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 — спросил Трэвэйс. — Определить вероятные координаты Земли косвенным способом. Каким-либо иным методом, нежели чем прямой поиск. — Да, да, — ответили два голоса одновременно. Дениадор, один из голосов принадлежал ему, повернулся к Пилороту Вы, наверное...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 Они ведь тоже, подобно Земле, ушли в туман небытия. А сколько было у космонитов планет? Легенды говорят, что пятьдесят. Подозрительно круглое число. Скорее всего, их было намного меньше. И вы не знаете, где находится хотя бы одна из пятидесяти? «Ну, вообще-то, вроде бы, что вам кажется? Поскольку древняя история — мое хобби, как и хобби доктора Пилорета, я время от времени исследовал архивные документы в поисках чего-либо, более достоверно описывающего старину, чем легенды. Год назад я разбирал документы, найденные на древнем корабле». которые с трудом поддавались дешифровке. Они датировались очень отдаленными временами, когда наш мир еще не назывался Компарилоном. Там употреблялось название «Мир Бейли», которое, что не исключено, может быть даже более ранним, чем мир Бен Бейли наших легенд.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 — Вряд ли это вам что-то даст. — Но у меня странное предчувствие, — улыбнулся старый скептик. — Какое же, — поторопил его Тревис. а вдруг какие-то координаты принадлежат Земле? Эпизод двадцать седьмой Ярко-оранжевое солнце Компорелон оказалось на вид больше солнца терминуса, но стояло ниже над горизонтом и не так сильно грело. Ветер на сей раз к общей радости слабой, коснулся щеки Тревейза ледяным дыханием. Он дрожал, хотя был одет в пальто с электроподогревом. Подарок Мицы Лайзалар, которая стояла рядом с ним. «Ну, хоть когда-нибудь бывает у вас тепло, Митца?» — зябко поежился Тревес. Митца бросила рассеянный взгляд на небо. Высокая и пышнотелая, она была одета гораздо легче, чем Тревес, но если и ощущала холод, то относилась к этому с полным безразличием. «У нас прекрасное лето!» — сказала она.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 Есть фермы, где выращиваются тропические фрукты. Мы даже экспортируем очень вкусные консервированные ананасы. Большинство людей, думающих, что Компарилон — холодная планета, об этом и не догадываются. Спасибо, Митца, что пришла проводить нас и за то, что решила помочь нам. Однако ради моего собственного спокойствия я просто обязан спросить,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 — Не думай, что я сказал так только для того, чтобы обмануть и утешить тебя. В это мгновение Тревейс был твердо уверен, что говорит чистую правду. — Пусть так, мой милый, но тем, кто отправляется на поиски старейшей, не суждено возвратиться куда бы ты ни был. Я сердцем чувствую это. Трево забила дрожь, у него зуб на зуб не попадал. Как ему не хотелось, чтобы Мица подумала, что это от страха. — Это тоже суеверие, — сказал он. — И все-таки правда, — обреченно проговорила она. Эпизод двадцать восьмой. Как приятно было снова очутиться в рубке далекой звезды. тесноватой, похожий на тюремную камеру в безбрежном космосе, но такой знакомый, дружелюбный и теплый. — Ну, наконец-то! — сказала Близ, А я гадала. Долго ли еще ты простоишь там с министершей? — Там долго не простоишь, — ответил Тайвейс. — Жутко холодно. — А мне уже стало казаться... — усмехнулась Близ.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 поколебать твои убеждения? Я знаю, что ее страхи в той форме, в которой она выразила их, чистейшей воды, суеверия, но они могут быть небеспочвенны. Ты хочешь сказать, что радиоактивность Земли может убить нас, если мы попытаемся приземлиться? Я не верю, что Земля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 Не покину пайла И если он хочет быть с тобой, то я хочу быть с ним. — Ну что же, — угрюмо кивнул Тэвэс, я дал вам шанс передумать, значит, продолжаем поиск вместе. — Вместе? — сказала Близ. Пилород улыбнулся и... обнял Трэвой за за плечи. «Вместе! Всегда!» Эпизод двадцать девятый. «Взгляни-ка сюда, Пэл. позвала Близ. Она вручную наводила корабельный телескоп, скорее всего, ради баловства, чтобы отвлечься от мифологической библиотеки Пилорота. Пилорот подошел, обнял ее за плечи и посмотрел на обзорный экран. В поле зрения находился один из газовых гигантов Компарилонской планетной системы, увеличенный почти до своих реальных размеров, нежно оранжевый с более бледными полосами. Видимый с плоскости эклиптики и более удаленная от центрального светила, чем корабль, газовый гигант казался почти идеальным светящимся кругом. «Красиво!»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 Я не хочу утруждать тебя перерасчетами курса, Голан. Да ну! Компьютер может сделать это за меня без всякой натуги. Тревейз сел к компьютеру и положил руки на световые контуры. Компьютер, тончайшим образом адаптированный к мысленным приказам Тревейза, сделал все, что было нужно. Далекая звезда, не знавшая трудностей с топливом и не изнурявшая от перегрузок,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 Другой такой же корабль. Но о соответственном вооружении не могло быть и речи. Мэр Брана, вручая ему корабль, в одном как минимум поосторожничала, оставив его невооруженным. Пилорат и Близ внимательно следили за тем, как планета Галия неторопливо поворачивалась перед ними. Вскоре обозначился какой-то из полюсов,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 и широкое, заставляющее саму планету померкнуть в сравнении с собой. Как ни странно, я сумел его процитировать. Я не понимал, что это может быть за планетное кольцо. Я, помнится, думал о трех кругах, расположенных в ряд по одну сторону от планеты,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 Впереди лежало только обширное кометное облако в гравитационном отношении опасности, не представляющее. Скорость далекой звезды возросла до 0,1 световой. Тревес хорошо знал, что теоретический корабль мог быть разогнан почти до скорости света, но он также знал, что 0,1 световой было вполне достаточно.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 Было невозможно понять, происходило ли в действительности что-либо вроде того, что зовется звонками с того света. Тревес, впрочем, совсем не беспокоился о таких вещах и вспоминал о них очень редко. Он полностью погрузился в размышления о трех системах координат, которые ему передал Дениадор, в особенности о той, что указывала ближайший к кораблю объект.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 «Тогда я узнаю довольно многое о любой звезде, на которой остановится взгляд». «Значит, все координаты бесполезны и бессмысленны», — страдальчески вымолвил Пелород. «Не спеши, Джен», — взглянул на него Тревес. «Я не закончил. Это еще и вопрос времени. Координаты запретной планеты были записаны двадцать тысяч лет назад».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 «Он и такое может?» — спросила Близ с нескрываемым благоговением. «Ну, не саму галактику, а содержащуюся в его памяти карту!» «А можем мы увидеть, как это происходит?» «Смотрите», — сказал Тревис. Звезды очень медленно поползли по экрану. Вдруг слева появилась звезда, которой прежде не было на экране, и Пелород...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 Бесстрастно согласился Тревис. Пилород только грустно вздохнул. «Ах, какая досада, Гулон! «Погоди, не отчаивайся. Я не ожидал увидеть здесь эту звезду». Не ожидал? «Не ожидал?» Удивленно спросил Пилород. «Нет. Я же сказал тебе, что это не сама галактика, а компьютерная ее карта».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 чем тогда, когда мы вообще не проводили временной коррекции. — Ну, это ты только надеешься, — с сомнением сказала Близ. Совершенно верно, — подтвердил Тревес. — Надеюсь. А сейчас давайте взглянем на реальную галактику. Пелорет и Близ с трудом сдерживая нетерпение, смотрели на экран, пока тревайс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 Координаты нужной точки довольно близки к Компарилону, так что я все-таки могу увеличить изображение до размеров, которые мы видели на карте. Погодите, я пытаюсь уговорить компьютер, если мой организм еще сможет работать. Ну вот...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 После довольно долгой паузы Тревой продолжил: «Спектральный класс G4, значит, она лишь не намного тусклее и меньше, чем Солнце Терминуса, но гораздо ярче, чем Солнце Кэмпореллона. К тому же звезды класса G не должны быть пропущены в компьютерной карте галактики».